века в Прагу времен гуситских войн. Но вы их еще не могли прочитать, потому что они еще не переведены на русский язык, а может быть, еще даже не написаны. Простите меня, я так волнуюсь. Так вот, поверьте мне, Сергей Авраамиевич, я ни не выдумываю. Про тех героев писатели сочинили, а я действительно попал в Москву 1894 года, Из Москвы с самого конца пятидесятых годов двадцатого века, из социалистической Москвы. Он кинул быстрый взгляд на Розанова. У того губы расползлись в снисходительной и добродушной улыбке. Не верите, воскликнул в отчаянии Антошин, думаете, что я вам сказки рассказываю, утешаю, развлекаю, так что ли? Нет, вы скажите, так, да? Да, я хочу, я очень хочу, чтобы вам было утешением в вашей ранней и обидной гибели то, о чем я вам рассказываю, потому что это сущая правда. Правда, правда, правда. Подумайте сами, может ли все, что я вам расскажу, придумать человек, даже самый гениальный? А ведь я очень обыкновенный, самый наиобыкновеннейший советский человек, обыкновеннейший парень. «Москвич в социалистических 50-х годов XX -го века». Я понимаю, прямых доказательств моих слов у меня нет и быть не может. Я сам ума не приложу, как это все со мной приключилось. Я только помню, что в ночь на Новый год я пошел в кино «Новости дня». Ах, да ведь вы понятия не имеете еще, что такое кино. Ну, в общем, это нечто вроде театра такого, в котором показываются движущиеся картины, в данном случае это не важно. И вот я выхожу после последнего сеанса во двор, и это вдруг оказывается наш теперешний двор, и я попадаю прямо в мастерскую к Степану Кузьмичу. Нет, я вижу по вашему лицу, что я не о том говорю, что надо. Хорошо, у меня нет прямых доказательств, но я вам выложу сколько угодно косвенных. Мало кто знал еще тогда в России, когда родился и когда умер Карл Маркс. Хотите, я вам скажу? Он родился в 1818 году в Германии, в городе Трире, а умер 11 лет тому назад в Лондоне. Фридрих Энгельс родился в 1820 году, он еще жив. Я могу вам перечислить основные сочинения Маркса «Капитал», «Три тома», «Критики политической экономии», Гражданская война во Франции. Восемнадцатая брюмера Луи Бонапарта. Нищета философии. Глава о политической экономии в антидюринге Фридриха Энгельса. Ой, чуть не забыл про коммунистический манифест. Они его написали вместе с Энгельсом. А как он начинается, прошептал Конопатый, не раскрывая глаз. Кто он? Коммунистический манифест? Пожалуйста. Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Папа и царь, Меттерних и Гизо. Дальше наизусть не помню, — смутился Антошин. А какими словами он кончается? Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей, а завоюет он целый мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. — Какие слова? — прошептал Конопатый. — Какие слова? В меблирашках царила обычная полуденная тишина. Жильцы разбрелись по своим делам. Только в номере напротив, лениво и фальшиве на каждом шагу, тренькал на мандолине господин Колесов, еще не старый мужчина с очень черными, слишком даже черными усами, на очень белом и спитом лице банщика. Его деловое время приходилось на более поздние часы. Он был шулер. «Сергей Авраамевич», — продолжал Антошин, — «вы только подумайте. Ведь если человек может со всеми подробностями, со всем бытом, со всей его историей описать будущее, совершенно небывалое общество, то такой человек должен быть совершенно исключительным, гениальным мыслителем. А теперь вы посмотрите на меня, хорошенечко посмотрите». «Разве я похож на мыслителя, да еще гениального?» Конопатый слабо усмехнулся. «Ну вот видите», — обрадовался Антошин, как если бы он только что выслушал в свой адрес самый лестный комплимент. «Хотите, задавайте мне какие угодно вопросы. Или лучше, может, я вам для начала сам расскажу. Хотите, я вам расскажу про товарища Ленина?» Конопатый недоумевающе глянул на Антошина. «Вы его знаете». Сергей Авраамевич, тот самый петербуржец, который тогда на вечеринке у Арбатских ворот разбил в пух и прах народника В.В. «Умница этот петербуржец!» — прошептал Конопатый, снова закрывая глаза. «Золотая голова!» Торопливо сам себя перебивая, страдая от своего косноязычия, от сознания, что всего не расскажешь, потому что не хватит ни времени, ни знаний, Антошин стал рассказывать Конопатому о Ленине, о партии, которую Ленин создал, об октябре 1917 года, о революциях и великих сдвигах, которые Октябрь вызвал во всем мире. Никогда еще Антошин не говорил так долго, и никогда еще он так не боялся момента, когда ему придется перестать говорить. Конопатый слушал его, не перебивая, не задавая вопросов, Словно опасаясь вспугнуть и рассеять добрую волшебную сказку, он лежал придавленный к тощему тифючку жиденьким одеялом, старым своим студенческим пледом и засаленным полушубком своего удивительного гостя. Жарко натопленная голландская печка, спасибо Нюрке доброй душе, постепенно снова нагрела комнату, быстро погружавшуюся в ранние зимние сумерки. Потом окна во флигеле напротив загорелись желтыми закатными огнями, и в комнате стало совсем темно. Антошин засветил лампу. Запахло керосином и коптью. Конопатому стало жарко, Антошин снял с него полушубок и плед. Лицо Канопатова все в мелких капельках пота порозовело, а его карие калмыковатые глаза заблестели по-молодому ярко, свежо, как спелые арбузные косточки. Но слушал он, опустив веки, тихий-тихий и очень важный. Иногда Антошину казалось, что Конопатый заснул. Он замолкал, и тогда умирающий с трудом раскрывал глаза. «Рассказывай, Егор, ты рассказывай». Случалось, что Конопатый и в самом деле забывался в коротком сне. Антошин замолкал и терпеливо ждал. Проходило десять-пятнадцать минут — и снова раздавался хрипловатый шепот «Рассказывай, Егор! Ты рассказывай!» Когда это случилось в шестой или седьмой раз, Антошин сказал «Сергей Аврамевич, меня всю жизнь звали Юрой. Если вы мне верите, называйте меня Юрой». «Рассказывай, Юра, рассказывай!» — промолвил Конопатый неожиданно громко и ясно, и тут Антошин, как ни старался держать себя в руках, не выдержал и разрыдался. «Поверили! Наконец-то вы мне поверили!» «Дай мне твою руку, Юра!» Тем же ясным голосом продолжал Конопатый и уже больше так и не выпускал ее из своей горячей и влажной ладони. Все чаще и чаще он впадал в забытье. Глаза его то мутнели, то снова становились ясными, живыми, пронзительными. Антошин смотрел в них с тоской и нежностью и никак не мог определить, видит ли его умирающий или нет. — Дорогой мой друг Юра! — вдруг очень четко проговорил Конопатый и снова впал в забытье. Потом наступил момент, когда Антошину показалось, что Конопатый умер. В ужасе и горе застыл он на табуретке, не смея выдернуть руку,